Странники взглянули вверх, на окна, сказали что-то друг другу и снова занялись осмотром дверей. По-видимому, результаты осмотра удовлетворили их, так как через минуту они скрылись из виду в подъезде. Юджин приготовил два комочка земли. «Дай им только войти, я их обоих уложу на месте!» Он и не мог предполагать, что эти люди ищут его или Лайтвуда. Но, по-видимому, так оно и было. Не ходи, Юджин Сегодня моя очередь Юджина не понадобилось уговаривать Ничуть не интересуясь тем, кто же это стучится к ним Он спокойно продолжал курить До тех пор, пока вернувшийся обратно Мортимер Не тронул его за плечо Тогда он поднялся с подоконника И с первого взгляда узнал вошедших Это были Чарли Хексен и его учитель Брэдли Хэдстон. Юджин Ты помнишь этого юношу? Дай мне на него взглянуть. А, да, помню. Он не собирался, как при первой встрече, взять мальчика за подбородок. Но тот, заподозрив его в таком намерении, сердито вздернул локоть на уровень лица. Рейбран со смехом перевел взгляд на Лайтвуда в надежде, что друг объяснит ему это странное посещение. Он хочет поговорить о чем-то. Разумеется, с тобой, Мортимер Я сам так думал, но оказывается, нет Он хочет поговорить с тобой Да, с вами И я скажу все, что мне надо сказать, мистер Юджин Рейберн Скользнув по мальчику взглядом, словно по пустому месту Юджин посмотрел на стоявшего поодаль Брэдли Хедстона Потом повернулся к Лайтвуду и заговорил, стараясь как можно ленивее растягивать слова. «А кто другой?» «Я друг Чарли Хексома. Я учитель Чарли Хексома». «В таком случае, уважаемый сэр, вам не мешало бы научить своих учеников хорошим манерам. Приспокойно попыхивая сигарой, он облокотился каминную доску и посмотрел на учителя в упор. Это был жестокий своей холодной презрительностью взгляд, говоривший о том, что Юджин считал полным ничтожеством человека, который стоял перед ним. Тот, в свою очередь, посмотрел на Юджина, и взгляд был его не менее жесток, хотя вместо презрения в нем бушевала смертельная ревность и яростная злоба. Примечательное обстоятельство. Не Юджин Рейберн? Ни Брэдли Хедстон не уделили ни единого взгляда мальчику. Во время их дальнейшего разговора оба они, независимо от того, кто из них говорил или кто к кому обращался, смотрели только друг на друга. Они понимали друг друга безошибочно. И это скрытое от посторонних взаимопонимание ожесточало их. Мои ученики, мистер Юджин Райберн, не лишены чувств. Вполне естественных и высоких чувств. которых не заглушить учительскими наставлениями. Смею думать, что это относится ко всем их чувствам, не только к высоким, но и к низменным. Вы, оказывается, совершенно точно знаете моё имя и фамилию. Будьте любезны назвать себя. Вряд ли вам интересно это знать, но... Вы правы. Меня ваше имя совершенно не интересует. Я могу называть вас просто «учитель». Тем более, что это весьма почтенное звание. Вы правы, учитель.